Глава 15, Бэрон Невил переминался с ноги на ногу. Будь комната обширнее, а сила тяжести побольше, он метался бы из угла в угол. Но в лунных условиях он только делал скользящий шаг то вправо, то влево, не двигаясь с места. «Значит, ты утверждаешь, что установка работает?» «Это верно, Селена? Ты не ошиблась?» «Нет, я не ошиблась», — ответила Селена. «Повторяю это в пятый раз». «Я считала». Но Невил, казалось, не слышал ее. Он сказал торопливым шепотом. «Следовательно, появление Гудштейна ничему не помешало. Он не пытался прекратить эксперимент?» «Нет. С какой стати?» «И не было никаких признаков, что он намерен употребить власть...» «Послушай, Бэрон, какую, собственно, власть он мог бы употребить? Земля пришлет сюда полицейских или как? И ведь ты знаешь, что они не могут нас остановить». Невил вдруг застыл без движения. «Они не знают? Все еще не знают?» «Конечно нет. Бен смотрел на звезды, а потом явился Годштейн. И я попробовала добиться протечки поля, что мне удалось. А то, другое, получилось раньше. Установка Бена... «При тут он? Это же была твоя идея!» Селена покачала головой. «Я высказала только неопределенную догадку. Вся разработка принадлежит ему. Но ведь ты можешь точно все воспроизвести. Ради всего лунного не обращаться же нам за этим к земляшке. Я думаю, что сумею воспроизвести достаточно полно для того, чтобы наши сами смогли довести все до конца. Ну ладно. Так идем. Погоди, Бэрон, не торопись. Почему? Нам ведь нужна и энергия. Но мы же ее получили. Не совсем. «Место протечки неустойчиво. Крайне неустойчиво». «Это, по-видимому, можно устранить, ты же сама сказала». «Я сказала, что мне так кажется». «Для меня этого вполне достаточно». «И все-таки будет лучше, если Бенда ведет дело до конца и добьется полной устойчивости». Наступила напряженная пауза. Худое лицо Невилла исказилось, стало враждебным. «Ты думаешь, что я этого сделать не сумею? Так?» «Ты выйдешь со мной на поверхность, чтобы продолжать работу?» — спросила Селена. Вновь наступило молчание. Потом Невил сказал сквозь стиснутые зубы. «Твои сарказмы неуместны. Я не хочу долго ждать». «Я ведь не могу приказывать законам природы. Но, думаю, долго ждать тебе не придется. А теперь, с твоего разрешения, я хотела бы вернуться к себе и лечь спать. У меня завтра с раннего утра туристы». Невил взглянул в сторону своей спальной ниши, как будто собираясь пригласить ее остаться, но ничего не сказал. Селена, словно ничего не заметив, устало кивнула ему и ушла.